Как он относился к происходящему в стране? Я уже упоминал, что в конце 1994 года, когда я только что пришел работать в журнал, он охарактеризовал ситуацию как демократическую трагедию. Весной 1996 года в статье о новом мире, предназначенной для зарубежного журнала, писал так. «Не будучи ни правыми, ни левыми, Мы неизменно подвергаемся критике и с той и с другой страны критиковать новый мир, это и модно и престижно. Нужно сказать, что отстранение от политики дело трудное и в нравственном отношении. Вот идет совершенно бессмысленная война в Чечне. Не может же журнал отстраниться от этого события. Предстоят выборы президента, и нам тоже нужно определиться, кого мы поддерживаем, демократа Ельцина или коммуниста Зюганова. Ельцин виновен в той же Чеченской войне, в том чудовищном беспорядке, который царит в стране. Поддерживать Ельцина значит утверждать весь этот хаос. Зюганов, тот обещает все это устранить, все наладить, но ведь это обещание и не более того, Как все это Зюганов сделает, он не говорит, но ясно одно. Если коммунисты вернутся к власти, это надолго. Следующих свободных выборов они не допустят, Конституцию, не задумываясь, перекроят на свой лад. Коммунисты действуют проницательно в вопросах захвата власти, но когда власть в их руках, законов для них нет никаких, а раз так, репрессии и гулаг неизбежны. У Зюганова больше шансов на победу, но поддерживать его наш журнал не будет. Нет, в нашем журнале собрались люди, которые никогда-то в коммунистической партии не состояли и стоять не будут. Дело лично каждого, за кого голосовать. Но публиковать прозюгановские материалы желания нет ни у кого из нас, и нам предстоит выбрать президента, исходя не из принципа «кто хуже, а кто лучше», Не из того, кто хуже, а кто еще хуже. Это почти что невероятный тезис нам приходится осуществлять нынче в повседневной работе журнала. Отсюда видно, что Залыгин рассматривал ситуацию 1996 года при всех стыдливых оговорках в рамках банальной оппозиции. Ельцин-Зюганов, имея в виду опасность реставрации коммунистического режима, конечно же, мнимую, раскрученную ельцинским окружением не без помощи самой кпрф в чем надо сказать был не одинок голосуй или проиграешь в ответ на этот слоган даже сара Израилевна в своей дежурке победно вздымала сухонький кулачок так мысли не только на четвертом этаже но и простые новомирцы думая окружении родные и знакомые Соседи по переделкину, сослуживцы, боявшиеся потерять все, сильно влияло на Залыгина. Оказавшись в самый день выборов в прикованном к постели, он панически боялся, что не сможет отдать свой голос за Ельцина, вел об этом нервные телефонные переговоры с секретаршей. Но было в его настроении что-то от всегдашнего крепкого залыгинского здравого смысла, особенного, отдельного от демократов. Свобода выбора в России — это свобода гибели, но без нее нельзя. Обогащение возможно, если в государстве возрастает производство. ФРГ. Обогащение возможно и за счет финансовых операций, если имеет место долголетняя государственная стабильность. швейцарии Если ж ни того, ни другого нет и в помине. Россия. За счет чего возникает класс немногочисленных, богатых, очень богатых людей? За счет обнищания другого класса с снова империализм или феодализм. Это исчинение Залыгина свобода выбора, высшего в шестом номере нового мира за 1996 год, как раз к выборам президента. Можно сказать, косвенный ответ Роднянской с ее неудавшейся лептой. И оттуда же президенты... Подумать только, жить под постоянной охраной, каждый божий день своего существования расписывать по часам, минутам, что, когда, о чем, зачем и почему. Каждый день обязательно что-нибудь обещать, никогда не принадлежать самому себе, да мало ли еще какие муки. Но ко всем этим мукам человек рвется, из кожи лезет, расходует себя на интриги, на хитрость на подлости, И все потому, что власть тоже потребность. Это великая пошлость истории. Боже! Залыкин писал про нее в то самое лето, когда Чубайс раскрыл заговор Коржакова, Барсукова и их духовного отца Сосковца, когда проигрывающий Зюганову Ельцин перекупал голоса генерала Лебедя, назначив его секретарем Совета Безопасности и своим помощником а затем с помощью того же Зюганова рушил опасно выросшую популярность лебеде и, наконец, с подачей Чубайса объявлял народу о его отставке. По телевидению многократно показывали натужный синхрон. Ельцин в больнице подписывает указ об освобождении лебедя со всех постов и сам медленно читает то, что подписывает. В костюме и при галстуке а не в кофте, к кем привыкла видеть его страна во время болезни, когда он просто кого-нибудь невнятно журил. Это могло значить только одно. Всесильный Чубайс боится. — Очень. — Ладно, увольняйте, — бросал, наверное, утомленный его приставаниями Ельцин. А Чебайс, нет уж, лучше это сделать вам самому, и приодеться, и прочесть вслух, а не то подумают что народу показали старую запись, где вы подписывали совсем другую бумагу. Лежачего не бьют, скажет после этого про Ельцина уязвленный левить. Как я из всех тогда понимал? Как чувствовал позже тоску и безвыходность немощного президента, подыскавшего себе новую опору в лице разумного, преданного, дисциплинированного бордюжей еще одного генерала и попытавшегося взвалить на него свое жуткое хозяйство, чтобы разобрался и навел порядок. Но бравые молодые генералы хороши в честном бою, а не там, где дерьмо летает. Говорю, это вовсе не в оправдание Ельцина и его режима. Но после того, как я ближе познакомился с Залыгиным и какое-то время с ним поработал, для меня Ельцин точно раздвоился. Одна его часть — властрюбивый самодур, правление которого можно сравнить разве что с опустошительным смерчем, разрушивший ради честолюбивых прихотей огромную страну, отдавший ее на поругание мародерам и поставивший народа на грань враждений, и другая — так раз и сближавший его с Залыгиным, особенно в последние годы президентства, старый человек, привыкший отвечать за свое истомленное чадо, страну или журнал, и не видящий лучшего выхода, кроме как до конца удерживать его под своей опекой. Однажды бывший пресс-секретарь президента Костиков заявил, я считаю, что даже не совсем здоровый президент, «Ослабленный физический президент, если он обеспечит минимальное, чисто символическое присутствие в Кремле, это будет лучше, чем те баталии, которые развернутся», и так далее, цитируя устные высказывания. «Не хочу фантазировать насчет ситуации во властных верхах и рассуждать, прав был Костиков в отношении Ельцина или не прав ему виднее». Что касается меня, я точно так же думал в ту пору об обстановке в журнале и о Залыгине. Мысль о тщете истории и безнадежности демократии в России преследовали Залыгина все последние годы. Уже после расставания с Новым Миром, он напечатает в этом журнале загадочный рассказ, в котором назовет паскудный то ли историю своих мытарств в редакции, то ли самую историю государства российского. Не было ли все это старческим рюзжанием литературного генерала, потерявшего известность миллионные тиражи и теплые места при власти, как хотелось в тогдашнем демократическом окружении Залыгина думать многим? Была ли у него вообще к тому времени какая-то позитивная идея в голове, пусть хоть заведомо нереализуемой, Пессимистично окрашенный, но образ того, каким современное российское общество должно быть, или моя вера в Залыгина десятилетней давности вообще ничего не стоила».